Глава 13, чертовщина какая-то. Капитан Астахов обрадовался звонку Шибаева и спросил насчет засады. По его тону было понятно, что это шутка. Сама идея казалась капитану попросту идиотской. Шибаев понял и сказал веско: Нормально, ада Борисовна была права, и из головы у нее порядок. То есть, удивился капитан. «Этот тип действительно существует? Что же ему надо?» «Мы не знаем», – Ада Борисовна теряется в догадках. Он проникал через забитую дверь на веранду, когда она гуляла в парке, и шарил в доме. «Зачем?» «Черт его знает, непонятно. Ты его видел?» На вопрос «в лоб» отвечают «в лоб». Шибаев дорого отдал бы, чтобы уйти от ответа, но деваться было некуда. «Я его не видел», — сказал он. «Я его услышал. Я был в гостиной, он в спальне. Я пошел, и...» Он замялся. «И?» Я ожидал его прихода через входную дверь, а он проник через веранду. «Он ушел?» — спросил капитан, переварив информацию. «Ушел». «Он был вооружен?» «Нет». К чести капитана он, в отличие от адвоката, не стал выспрашивать детали. Но даже в его молчании Шибаеву почудилась насмешка. «На чем вы порешили?» – спросил капитан. «Буду заглядывать», – сказал Шибаев. «Познакомлю ее с дрючиным. Он тоже любит камни. Будут вместе кофеи гонять». «Какие камни?» «Всякие. Бирюзу, агаты». «Может, приходили и за камнями?» «Кому они нужны?» У нее есть платиновая брошка, так ее не взяли. Причем лежит практически на виду в серванте. Она говорит, единственная ценная вещь в доме. Он не взял платин? Какого хрена ему тогда нужно? Что у нее еще есть? Она говорит, больше ничего. Причем он приходил несколько раз, искал. У тебя как со временем? Может, по кофейку? Я на рынке у турка. Лады, через двадцать минут. Что по архивному убийству? Спросил Шибаев. Вышли на кого-нибудь, может, свой? Перетрясли весь архив. Ты их видел? Вряд ли свой. У них кишка тонка. Директор с гипертоническим кризом в больнице, заместитель на больничном, нервная дама. Непонятно. Таких, как Клямкин, не убивают. Типичный неудачник, ни рыба, ни мясо. Чуть не всю жизнь просидел на одном месте. Еще и жена бросила. Говорят, не выдержала после того, как повысили новенького без году недели. Об него все ноги вытирали, архивная мышь слов боялся сказать. Она, кстати, тоже вытирала. Скандальная тетка, не понимаю, как его угораздило. Совсем ничего? Кое-что. Его видели с каким-то мужчиной в кафе рядом с архивом, примерно за неделю до убийства. Причем в рабочее время. Это удивительно, так как по кафе он не ходил, у них своя забегаловка на территории. В кафе в рабочее время при своей забегаловке интересный раскладец. «Ты хочешь сказать, тот тип не хотел, чтобы их видели вместе?» – сообразил капитан Астахов. «Похоже на то. То есть, возможно, как версия. Я уверен, Клямкина убили ночью, после того, как он что-то нашел. Он остался после закрытия с целью найти какие-то документы и не хотел, чтобы его видели. Майя сказала, что в третьем хранилище документы за сто лет, с середины девятнадцатого до середины двадцатого. Убийца забрал их, запер хранилище и вернул ключ на стенд» а утром спокойно ушел. «Ты не думаешь, что они были вместе?» «Зачем? Клямкин архивист, он прекрасно знал, где что хранится. Он справился бы и сам. Я думаю, вопрос о присутствии второго не стоял. И тут напрашивается... «Вопрос, почему мужик из кафе не пришел днем и не заказал документы официально?» перебил капитан. «Директор сказал, в третьем хранилище нет секретных материалов, все в свободном доступе. Именно, по одной единственной причине, не хотел светиться, скорее всего. Потому кафе, причем в рабочее время, он сделал заказ к Клямкину и спокойно ждал. То есть заказчик и убийца, по-твоему, не один и тот же персонаж? Думаю, нет. Убийца пришел в архию днем и остался на ночь, проследил за Клямкиным, убедился, что тот нашел документы и убил его, после чего вернул ключ на стенд. Лихо. Но тогда два вопроса, даже три. Откуда убийца знал о сговоре? Откуда он знал, что именно в ту ночь Клямкин попытается найти документы? И вообще нахрен убивать? Ну дал бы по голове в крайнем случае. Что за тайны столетней давности? Шибаев пожал плечами. Мог подслушать, сидел рядом в кафе. Не верю в случайности. Не мог. Они же не идиоты, чтобы тереть на публике. Все было непрямым текстом. Представь, что ты сейчас заказываешь мне неважно. Тип за соседним столиком, думаешь, поймет? Шум, все в телефонах, в наушниках, музыка. Нет. Мог, если присматривал за заказчиком. Следил? Думаешь, заказчик и убийца связаны? Может, за Клямкиным? Вряд ли. А вот за заказчиком запросто. Думаю, заказчик каким-то чином засветился, и убийца понял, что он что-то ищет. Может, они знакомы. И еще. Убийца забрал мобильный телефон Клямкина. Тут, скорее всего, фотографировал документы. А кроме того, он прихватил оригиналы. Зачем? Хотел, чтобы документы были только у него. Видимо, дело того стоило, потому и убил. А ты не думаешь, что это все-таки заказчик, который тоже хотел, чтобы документы были только у него? Кроме того, он мог знать, когда Клямкин планирует акцию. Они встретились в кафе, их видели, вряд ли. Остаться в архиве незамеченным, спуститься следом за Клямкиным, в хранилище убить, повесить ключ и уйти утром. Это был профи Коля. Профи? Киллер? Не обязательно. Киллеру не нужно было соваться в хранилище, убить можно в любом месте. Здесь главное не убийство, а документы. Убийство, скорее всего, случайность. Дело серьезное и того стоило. Грабитель? Вор? Скорее всего. Что же в этих чертовых документах? Шибаев пожал плечами. Они помолчали. Потом Шибаев спросил. «Ты помнишь дело Полины Закревской?» «Помню. Около года назад ее умыкнули и потребовали выкуп. Дело вел Кузнецов. Я беседовал с ней несколько раз. А что, ты ее знаешь?» «Познакомился недавно. Она заявила, что ее хотят убить». «Ну и?» «По-моему, у нее проблемы с головой. Дрючин считает, что это мания преследования». Живет одна, друзей, как я понял, нет, чего-то боится, все время дергается и озирается, нечесанная, расхристанная, кусает ногти. Попросила, чтобы я ее охранял. Ты согласился? Пока нет. Она пригрозила, что открутит газ, повторила это несколько раз. Она была на машине, шикарный рейндж-ровер, двухлетка. Ее к машине на пушечный выстрел подпускать нельзя, угробит и себя, и людей. Живет одна в громадном домине, ворота нараспашку, дверь не заперта, беспорядок. Говорит, строила баррикаду, кто-то пытался влезть ночью. Ей присмотр нужен. Она лечилась с месяца в заведении у Лемберга. Убийц не нашли? Нет, вообще история мутная. Непонятно, зачем Храмова убили, он принес деньги. Их забрали? А ты как думаешь? Конечно, забрали. Триста тысяч зеленых. Он доставил их на берег реки, как они потребовали. 29 сентября в 9.22 въехал на машине Lexus белого цвета на пляжную стоянку. Они работают до конца сентября, когда заканчивается сезон. Посидел в машине 20 минут и пошел в сторону старого пляжа. Сторож показал, что у него через плечо была черная спортивная сумка, видимо, с деньгами. Его нашли и в конце пляжа у сломанного грибка. Он положил сумку на скамейку и повернулся, чтобы уйти. И тут в него выстрелили два раза. В шею пуля застряла в позвоночнике. И в спину пуля прошла на вылет через левое легкое. Там его и обнаружили спустя несколько часов. Обе раны оказались смертельными. Еще через сутки обнаружили на пляжной стоянке его машину, сторож сообщил. А через день позвонили дежурному и сообщили, что Закревская на даче в Поддубниках. Кто звонил? «Неизвестно». Она просидела там четыре дня, первые два ее кормили, приносили хлеб, сыр и воду, потом только воду. Приходил один и тот же мужчина с закрытым лицом, молодой, судя по движениям и рукам. Он ее... нет, даже не пытался. Она рассказала, что плакала и просила выпустить, хватала его за руки, а он ее просто отодвигал, но не бил. Она кричала и колотила кружкой в запертую дверь. Она уверена, что они приходили, а не жили там. Иногда был слышен шум двигателя. Там все время горел свет, и она боялась, что он вдруг погаснет и будет темно. Видела мышей, страшно боялась, что они во сне нападут, поэтому не спала. Окно было закрыто ставнями. Где находится дом, она не имела понятия. Никаких звуков и голосов извне не доносилось. Дача, где ее держали, и в самом дальнем конце. Вокруг еще несколько заброшенных. Кроме того, осень, урожай собрали. Почти никто уже не ездил. Никаких зацепок? Никаких. Сам знаешь, наводчиками, как правило, обывают свои. Перешерстили друзей, конкурентов, любовниц. Если они убивают, то чаще тех, кого умыкнули, а тут непонятно. Может, с самого начала собирались убить именно Храмова, а Закревская – для отвода глаз? Мы эту версию рассмотрели, а также версию о том, что хотели убить ее. Ее? С какого перепугу? – удивился Шибаев. Если бы хотели, то убили бы. Что-то пошло не так, мы даже не знаем, кто звонил и сколько их было, она видела двоих, мы ничего не знаем. Звонил тот, кто умыкнул, забрал деньги и выпустил. Скорее всего, больше некому. Киднеппинг у нас имел место в девяностых, было дело, но последние лет двадцать – тихо. Сорвать триста тысяч зеленых – серьезный бизнес, и главное, как красиво провернули. «А ты не думаешь, что убийство было случайным?» – спросил Шибаев. «Мотива вроде не видно». «А ты?» «Нет», – подумав, сказал он. «Два выстрела. У похитителей было оружие. Какое, кстати?» «Пистолет 38-й калибр. Гильзы он унес. Пуля, застрявшая в позвоночнике, деформирована. Вторая целая. В картотеке не числится. Оружие не зарегистрировано». «А вы не думали, что она причастна?» «Думали». Проверили все ее связи, звонки, ходили за ней месяц, ничего. С ней работал наш психиатр, потом ее передали Лембергу. Она была совсем плохая, такую не сыграешь. Понятно. Что говорит Лемберг? Ничего особенного. Психически здорово, шок, стресс, потрясение. И еще куча всяких терминов. Оклемается одним словом. Ты думаешь, это серьезно? Угроза насчет убийства? Хрен ее знает. То, что она больная на всю голову, факт. Видно, без психиатра. Ты взялся? Говорю же, пока нет. Душа не лежит. Может, поговоришь с ней? Капитан поморщился. Пусть напишет заявление. Это ты у нас, свободный художник, а я на службе. Если надумаешь, держи меня в курсе. Лады, что он был за человек? Храмов? 52 года, третий брак, торговый бизнес, все вроде чисто, никого не кинул, персонал отзывается положительно. Жил и давал жить другим. Бизнес сейчас другой, конкуренты и не беспредельщики. Закревская была у них менеджером по продажам, работала без году неделя. Старательная, скромная, не лезла на глаза начальству. Храмов сам ее заметил, была у него слабость к молоденьким и тощеньким. Думали, очередная однодневка, а нет, зацепила она его, да так что аж до свадьбы дошло. А через полгода, нате вам, пожалуйста. Она местная? Приезжая, жила с теткой, та умерла несколько лет назад. Друзей особых не завела, от коллектива держалась подальше. С людьми не особенно ладила. Никакая. Непонятно, что он в ней нашел. По слухам, он был мужик балованный, капризный. Что говорил коллектив насчет убийства? Разное. Как-то склонялись к тому, что замешана его предыдущая пассия. Их генеральный директор, стерва редкая. Тем более он собирался ее увольнять. Она заявила, что порвала с ним сама, так как выходит замуж и вообще беременна. Больше ничего стоящего, одни эмоции. Закревскую жалели, что удивительно. Что с бизнесом? Бизнес она продала, Пашка Рыдаев подсуетился, а он консультировал Храмова, потом вцепился в нее. Нигде своего не упустит, жучила. Подозреваю, белый мужнин Лексуса она тоже продала. Они помолчали, все было сказано. Капитан взглянул на часы. Мне пора, труба, так сказать, зовет. Привет, Дрючину. Он как, не обженился еще? «Пока гуляет», — сказал Шибаев. «Сколько можно». «Да уж». Они обменялись рукопожатием и разошлись в разные стороны.